Муджа ибн Мурара. Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал. Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопёр на виду. Теперь я видел обитариента. Это был грузный, я бы сказал даже жирный старик в синих шёлковых шароварах спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шировары еле держались у него на бёдрах. Низко свисал огромный, порошенный седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи. А свежевыбритое круглое голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его чёрное солнце тоже было в саже. И белая растрёпанная борода была захвачена грязными руками, а чёрные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чём остановиться. Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо неё огромный тёугольный проём, и из этого проёма высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра. Совершенно так же, как давичи вместе с бальдуром длинноносым ввалился в прихожую огромный сугроб наздреватого оттепильного снега. Абитуриент стоял на своём ковре. То ли дальше не пускал его агасфер луки, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зелёный линолеум. Дьяман зла и падения обус умама. После некоторого молчания возгласил абитуриент. Снова и снова заклинаю тебя перед тобой смертный, который нужен Рахману. Муджа ибн Мурарат явно пародируя ответствовал Ага Сферлукич, ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего маслому емамского. Снова и снова отвечаю тебе, ты не нужен Рахману. Муджа ибн Мурара не произвольно облизнул пересохшей губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема. Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь плел там, то ли костер, то ли жаровня. и колебались на сквозняке огоньки светильников и отсвечивало что-то металлическим блеском вроде бы развешанные по невидимым стенам оружия и в этом неверном свете чудилось мне некое белёсое лицо с чёрными исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта я свидетельствую ты уж жрёшь обо сумама прохрипел толстяк не получивший из тьмы никакого подкрепления я нужен Рахману если он захочет я залью кровью Египет твоими его он не захочет равнодушно сказал Агафьер Лукич и Омар ибн аль-Хаттаб обойдётся без тебя он заберёт Египет мечом Амра и без особой крови между прочим Омар ибн аль-Хаттаб Жалкий пёс и выскочка, взвизгнул толстяк. Он стал халифом только потому, что пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери. Клянусь тёмной ночью, чёрным волком и горным козлом, кроме этой дочери нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Клянусь ночью мрачной и волком смелым, отвечал Агасфер Лукич: "У тебя, муджа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману". Таустек рванул себе бороду обеими руками, глаза его выкатились. "Я не прошу службы", прохрипел он. "Я прошу милосердия. Я не могу вернуться назад". Даподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи. Пусть Рахман оставит меня у ног своих.